8. Вода и ветер На пятый день пребывания в замке Уссель после бессонной ночи Эмерик в предрассветных сумерках вышел во двор, чтобы принять участие в печальной церемонии. Отец Хасинта, отец Ламбер, сеньор Деберхавель, отец Симон и Филипп с одним из помощников ждали инквизитора перед замком у лиственничной рощицы. На лугу рядом с галереей, которая когда-то, возможно, задумывалась как тайный проход, лежало 12 трупов но не людей, а уродов. У одного из них изо рта вместо языка до самой земли свисал отвратительный нарост, напоминающий мягкий красноватый гриб. Другой с чудовищно раздутым животом походил на дряблую грушу. Остальные тела, тоже синюшного цвета, безобразно распухшие в разных местах, выглядели так, будто их слепил из глины какой-то сумасшедший. Здесь же лежал труп самого Гийома де Нарбонна. На него надели тунику из грубого холста, чтобы скрыть ужасные раны, нанесенные ударами меча. Но это не помогло. На животе ткань провисла и пропиталась алой, все еще сочащейся кровью. Видимо, под ней уже не было кишок, а лишь ужасная кровоточащая полость. Рядом с еретиком лежало тело его убийцы, капитана Райнхарта. На ногах немыслимый, покрытый слизью хвост, выходящий из копчика. Три дня капитан скрывал этот омерзительный отросток. Когда накануне вечером Эймерик, как ранее отец Ламбер, изучил положение трупов, кто в общих чертах догадался о случившемся. Скорее всего, Райнхард первым пострадал от употребления безвременника. Наверное, ужасные симптомы появились сразу, еще в день приезда. Тело начало опухать, а сзади стал расти странный перекручивающийся отросток. Как и его люди, он, вероятно, чувствовал неконтролируемые приступы агрессии. Возможно, даже сам лично приказал устроить резню у часовни. Но капитан осознавал свой долг и в следующие дни скрывал от всех свое состояние. На третий день, спустившись в подземелье, он обнаружил возле одной из камер умирающих стражников, тела которых были обезображены ужасными наростами, и тогда гнев взял верх над его разумом. Вытащив из камеры первого попавшегося заключенного, он снял с него кандалы, обвинил во всех грехах и вспорол ему живот перед своими несчастными подчиненными. После припадка звериной жестокости его разум на какое-то время прояснился, охваченный ужасом и стыдом, Капитан попытался скрыть убийство, прокляная силы, которые завладели его сознанием, но понимал, что вскоре всё станет известно. Улучив момент, Райнхард вернулся в подземелье и покончил с собой, бросившись на тот самый окровавленный меч, которым в приступе гнева разделался с еретиком. После того, как были обнаружены трупы, Эймерик несколько часов допрашивал заключённых. Его предположения о возможном развитии событий подтвердились, но больше ничего выпытать у них не удалось и он отправил пленников назад в камеры. Инквизитор чувствовал невероятную усталость, словно запутался в паутине, а сил, чтобы выбраться, не осталось. Он стоял и смотрел на мастера Филиппа. Выполняя приказ, палач вылил на тела еретика и капитана расплавленную серу из горшка, который держал клещами с длинными ручками. Потом помощники бросили сожженные тела в галерею и засыпали вход землей. Молитвы не читали. Эймерик с невозмутимым видом наблюдал за происходящим, потом подошел к доминиканцам и нотариусу. Те стояли возле трупов солдат. Отец хасинто дал ему Большую Библию, уже раскрытую на 13-м псалме. Однако инквизитор стал листать страницы уверенными пальцами и читать вслух. «Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится» и рука его ещё будет простёрта. Исайя, пятая глава, синодальный перевод. Озадаченная «Аминь» ознаменовало конец чтения. Потом священники пропели традиционную для доминиканцев сальвера джина. Окропив тела святой водой, отцы и нотариус отправились к замку, а палач с помощником остались завершать погребение в другой части галереи. «Что мы теперь будем делать, магистр?» спросил отец Хасинта, идя рядом с Эмериком. «У нас больше нет солдата из Авеньона они прибудут не раньше, чем через несколько недель. Может, действительно стоит обратиться к Эбайлу?» «У меня есть другая мысль», — ответил Инквизитор. «Вы видели в замке знамена Богородицы?» «Нет, но мы можем сделать одно из гобелены. На некоторых вытканы священные образы. Что вы задумали?» Эмерик подождал, пока подойдут отец Ламбер, отец Симон и Нотариус, и объявил. «Мы устроим шествие, сегодня же до обеда» спустимся со знаменем в Шадьон и соберем народ, потом предложим сформировать ополчение». «Мне кажется, это несколько опасно», — в голосе отца Хасинта слышалось сомнение. «Не опаснее, чем оставаться здесь и ждать». А «Асимурел», — возразил отец Ламбер, «если он действительно на стороне еретиков, ваша идея ему не понравится». «Хотел бы я посмотреть на человека», — имерик гордо выпятил грудь, «который посмеет напасть на церковное шествие». «Никакое насилие не способно ни сокрушить, ни победить церковь, если защитник чудовищ еще не сошел с ума, он это прекрасно понимает». Незадолго до того, как колокола пробили третий час, четверо доминиканцев вышли из замка. На каждом была белая ряса и черный плащ с капюшоном. Отец Ламбер с трудом держал тяжелое распятие, снятое с драпировки в обеденном зале. Отец Симон нес Библию, отец Хасинта – знамя из гобелена с изображением успения Девы Марии, которые закрепили на двух жердях, сколоченных в форме креста. Эмерик нёс дарохранительницу, внутри которой был изображён Иисус. Он не стал освещать облатки, не зная, мирно ли пройдёт их шествие. У самых ворот Филипп предпринял последнюю попытку уговорить доминиканцев позаботиться о своей защите. "Позвольте хотя бы моим помощникам сопровождать вас. Присутствие даже одного вооружённого человека разрушит весь наш замысел", покачал головой Эмерик. «К же у меня есть для вас ещё одно задание. Заключённые по-прежнему ничего не ели?» «Нет, отец. Как вы приказывали, им не давали ни пищи, ни воды. Выберите троих из них — ребёнка, девушку и взрослого, самых слабых». «Если не считать, Филиус Минор, — почесал затылок мастер Филипп, который обнимал жаровню всю ночь, не переставая кричать, — самые слабые — это, конечно, дети». «Да, но нужен только один. Убедитесь, что ребёнку не меньше девяти лет». «В этом возрасте его уже можно допрашивать как взрослого. Надеюсь, вам не придётся заниматься своим ремеслом. Но если это всё же случится, не хочу, чтобы пострадали слишком маленькие дети». «Преклоняюсь перед вашей мудростью и человечностью», — улыбнулся Филипп. «Что делать с этими тремя?» «Снимите кандалы и отведите каждого в отдельную комнату, где им было бы удобно, а потом подайте вино». «Вино?» — изумление читалось не только на лицах Филиппа и доминиканцев, но и сеньора де Берхавеля, который вышел проводить священников. «Да, вино, сколько захотят, и больше ничего». Отдав распоряжение, Эймерик в сопровождении монахов отправился в Шатион. Стоял теплый, почти жаркий день, и в тени высоких ветвистых лиственниц, которым вплотную подступал ельник, шагалось легко и приятно. Тропинку с обеих сторон окружали непролазные заросли рододендронов, а в их густой тени прятались кустики черники. Однако камни, усеивавшие дорожку, оказались такими острыми, что больно кололи даже через подошву обуви, быстро утомляя ноги доминиканцев. Лишь один эмерик, блуждая взглядом, где-то далеко в горах, словно не испытывал усталости. Только принесённые порывом ветра обрывки голосов отца Ламбера и отца Хасинта, которые шли немного позади, вернули его в реальность. «Почему в Лангедоке его называли святым злодеем?» — спросил первый, тяжело дыша под грузом распятия. Люди говорили, у него две натуры. То он справедливый и человечный, то жестокий и безжалостный. Те, кто видел Инквизитора в разные моменты жизни, порой не верили, что это один и тот же человек. Вести себя согласно обстоятельствам — наша обязанность. Простому народу часто непонятно такие вещи. Да, но скажу вам, что я и сам... Эмерик ускорил шаг. Слышать этот разговор ему было не обидно, но неприятно. Ещё в детстве требовательная и холодная мать, Донья Луз, упрекала Николаса в дву личности, ведя в ней склонность к трусости и обману. Последние обвинения были несправедливы, но в главном она оказалась права. С тех пор любое воспоминание о матери, даже вызванное вещами, которые имели к ней весьма отдалённое отношение, такими как прозвище «Святой злодей», неизменно расстраивали эмерика Миновав часовню Сен-Клер, доминиканцы подошли к мосту через ручей. При виде процессии в чёрно-белых рясах Крестьяне побросали свои орудия и побежали в деревню. «Неужели испугались?» – спросил удивлённый отец Симон. «Как бы то ни было, продолжаем путь», – ответил Эймерик. Перейдя на другую сторону ручья, они увидели, что из Шитьона навстречу им движется толпа. Крестьяне, ремесленники, солдаты, подмастерья и купцы. Мужчины и женщины, старики и дети, здоровые и калеки. Все в традиционных нарядах этих мест. Друзья или враги? Несколько встревоженно спросил отец Ламбер. «Друзья!» Губы Эмерика тронула едва заметная улыбка. «Сразу видно». Доминиканцы оказались в кругу дружелюбных лиц и протянутых рук. Некоторые пытались прикоснуться к одежде священников, другие крестились при виде дара хранительницы, третьи становились на колени или ниц «Помогите нам, отцы! Да благословит вас Господь! Верните Бога в эти земли! Изгоните демонов, сожгите их!» В хаосе радостных и умоляющих криков трудно было что-либо понять. И хотя такой шум и многолюдная толпа всегда раздражали Эмерика, сейчас он чувствовал удовлетворение, словно выиграл битву, ощущая свою власть над всеми этими душами. В этой власти выражались неодолимая сила церкви и его собственная концепция религии. Инквизитор отыскал взгляд отца Симона, заметив слабую улыбку на бледных сухих губах старика. Тот понял просьбу Эмерика и поднял худую руку, чтобы благословить толпу. Тотчас воцарилась тишина. Старик негромко запел Сальвера Джина, и голоса собравшихся тут же подхватили её. Когда хор зазвучал в полную силу, эмерик глядя прямо перед собой, пошёл вперёд, а следом за ним другие доминиканцы. Толпа расступилась, чтобы сомкнуться вновь за их спинами. Поющий молитву людской поток устремился в шатион, Солдаты Симурала, выстроившиеся у дороги, ведущей в деревушку, казалось, не знали, что делать. Наконец они отступили в сторону, преклонив колени перед дарохранительницей и огромным распятием, которое с удвоенной энергией поднимал над головой отец Ламбер. Увидев аптекаря, стоявшего в дверях своей лавки, Эмерик подозвал его к себе. «Мы так долго ждали этого отец!» Тот сиял от оказанной ему чести. «Знаете ли вы, что все солдаты умерли?» спросил инквизитор, сверля аптекаря взглядом. «Нет, но это меня не удивляет. Настой послёна мало что может сделать, если колхикум принят в больших дозах». Эмерик поднял глаза на замок Шоллана, который возвышался над церковью и крытыми каменной черепицей домами. «Был здесь?» «Нет, но Симурел в шатионе». «Хорошо». Губы инквизитора изогнула недобрая улыбка. «Значит, сегодня мы встретимся с ним лицом к лицу». К шествию присоединялись все новые жители деревни. Кто-то отгонял с дороги мулов и других животных, кто-то посыпал соломой уличную грязь, смешанную с навозом, хотя это не помогало. Благословляя людей, лавки, деревянные домишки, четверо доминиканцев подошли к трактиру Трех Королей, где брала начало широкая дорожка, ведущая к церкви и замку Шоланов. Эмерик остановил шествие и что-то тихо сказал аптекарю. кто-то исчез в таверне а потом вернулся вместе с трактирщиком, подмастерьем и служанкой. Они принесли небольшой стол, который по указанию инквизитора поставили прямо на перекрёстке. Одним прыжком Эймирик ловко вскочил на это возвышение, возможно, казавшееся довольно нелепым. Но фигура инквизитора, сухощавого и высокого, сейчас выглядела очень внушительно. Решительным жестом он попросил собравшихся прекратить песнопения и молитвы, потом медленно обвёл взглядом толпу. Поднял бровь, закрыл глаза. Лицо было сосредоточенным. «Господь наш!» — воскликнул он. «Молю тебя, защити этих людей их слуг доминиканцев от ужасов и бедствий, которые злой дух еретиков, заклетых врагов нашей церкви, насылает на эти долины!» Толпа встретила эти слова дружным «Аминь». В нем слышались энергия и жажда освобождения. Тогда эмерик потрясая дарохранительницей, С суровым выражением лица еще шире расправил плечи и замолчал. Собравшиеся затаили дыхание. Выдержав долгую паузу, инквизитор обратился к жителям деревни. «Добрые люди Шетюйона, верные последователи римской церкви, слишком долго вам пришлось терпеть проповеди ложных варварских доктрин, вдохновленных самим Люцифером. Папа Урбан послал нас сюда, чтобы вас освободить. Наверняка вы слышали много плохого об инквизиторах». Но ведь не инквизитором был Авемелех, который разрушил город Сихим и убил своих сводных братьев. И не инквизитором был Замврий, истребивший семью и весь род неверного Ваасы. Матери церкви порой приходится обнажать меч и безжалостно вонзать его в сердца врагов Христа, хитрых и сильных, чтобы защитить вас, простых и добрых людей. Но для начала нужно честно, без утайки, рассказать нам о бедах, которые с вами приключились. Вы готовы это сделать? Человек сто заговорили разом, стараясь перекричать друг друга. Голоса слились в оглушительный гул. эмерик тут же почувствовал раздражение и был вынужден снова поднять над головой дарохранительницу. Постепенно воцарилась тишина. «Вы доверяете своему аптекарю?» – спросил он. «Да!» – почти хором ответила толпа. Лишь несколько человек недовольно заворчали. «Тогда пусть он говорит от имени всех. Каким притеснением подвергаются добрые христиане Шутийона?» «Во-первых, отец», — аптекарь подошёл к подножию импровизированной сцены, — «сеньор Симурелл принуждает жителей деревни, кроме тех, кто готов исполнять консуламентум, ежемесячно выплачивать непомерную подать, и на эти деньги содержат в Беликомби чудовищ. Жители наших долин бедны. Почему они должны кормить уродцев, неизвестно кем произведённых на свет, а заклятые враги церкви освобождены от этой обязанности?» Собравшиеся с единодушным одобрением встретили эти слова. Значит, проблема для этих мест была действительно ощутимой. Но Эмерик ожидал услышать гораздо больше, чем эти мелочные жалобы. Он понял, что смех, которым на площади встретили уродца со слиной головой, был для людей чуть ли не единственным способом выразить своё недовольство, не боясь подвергнуться наказанию. И не без горечи подумал, доведётся ли ему хоть раз в жизни увидеть, как люди будут протестовать против чего-то, не связанного со сбором налогов или принудительной сдачей части урожая. «Почему вы не жаловались епископу Аосты?» – нахмурившись, спросил он. «Наш приходской священник так стар, что с трудом читает мессу», – сараничная улыбка ответил аптекарь. А «Епископ всегда готов выслушать только богатых или нищих. Для простых людей, которые трудятся на этих землях и зарабатывают столько, что едва хватает прокормить семью, времени у него нет». да подумал Эймерик. Этими людьми руководят вовсе не высокие идеи, а скорее обида на то, что их значимость не признаётся. То есть обычная зависть. Сколь бы презренными ни были в глазах Инквизитора мелочные чувства собравшихся, он решил использовать их в своих интересах. «Мы здесь, чтобы освободить вас от податей и всех остальных притеснений. Однако наши солдаты мертвы, а подкрепление пребудет не скоро. Поэтому обращаюсь к вам». «Кто из жителей Шатейона готов взяться за оружие, примкнув к служителям Господа, и помочь нам выполнить свою миссию?» Над головой мгновенно вырос лес рук, и этот единодушный порыв сопровождали воодушевленные возгласы. Шум еще не утих, когда откуда-то сверху раздался голос. «Священник, кто позволил тебе набирать ополчение на моих землях?» Эмерик поднял голову. На склоне горы у подножия замка стоял сеньор Симурелл в окружении отряда всадников. Возле него переминался с ноги на ногу растерянный пастор без глаза. Симурел грациозно спрыгнул с коня. Встал, широко расставив ноги, одной рукой взялся за удила, а другую положил на рукоять меча. Бледный, суровый, он явно ждал ответа. Эмерик впился в соперника пристальным взглядом, словно пытаясь оценить его силу. Толпа затихла в напряженном ожидании. Вдруг инквизитор принял величественную позу, которая выражала его крайнее раздражение, поднял вверх дарохранительницу, как копье. «Видите, сеньор Симурел, у меня с собой дарохранительница для причащения. Если хотите, встаньте на колени, и я благословлю вас». Слова инквизитора застали Симурелла врасплох. Преклонить колени значило бы подчиниться. Отказ от благословения был равноселен открытому признанию ереси, а отступление давало бы эмерику полную свободу действий. Пробормотав что-то себе под нос, Симурелл собрался было встать на колени. Но тут же выпрямился и, изменившись в лице, заметно нервничая, сказал, «Я здесь не для того, чтобы получить твое благословение. Отвечай мне, кто позволил тебе собирать ополчение и сеять вражду на этих землях?» эмерик подумал, что если бы можно было выбирать себе врагов, он предпочёл бы Симурелла. Потом поднял дарохранительницу, насколько позволяли длинные рукава, и начал читать. «Ава Мария Грация Плена, Доминус Текум, Бенедикто Туин Мульеребус». «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, Литургический католический перевод. Как и следовало ожидать, толпа, обступившая стол, упала на колени, подхватив молитву и громогласно вознося хвалу Божьей Матери. «Эт бенедиктус фруктус вентрис туи, Джесус, Санкта Мария, Матер Дэй». «И благословен плод чрева твоего Иисус, Святая Мария, Матерь Божия». Литургический католический перевод. Один офицер хотел обнажить меч, но Симурел удержал его руку своей. Он попытался что-то сказать, но его никто не слышал. Побледнев, как мел, Костелян вскочил на лошадь. Взглядом полным упрёка окинул толпу у ног инквизитора и ускакал в сопровождении всадников. Лишь старик-пастор остался на месте, не зная, что делать. Наконец, и он присоединился к молитве. Дружная аминь, завершавшая ава победным криком пронеслось над Шатьеоном. «А теперь», — воскликнул Эймерик, — «сравняем с землей дома еретиков! Больше никаких податей! Больше никаких притеснений!» Собравшиеся словно только этого и ждали. Натыкаясь друг на друга, показывая, куда бежать, они с воплями помчались по улицам деревни. Кто-то раздавал старые мечи, трезубцы, алебарды, лопаты с острыми краями. Людской поток во главе с доминиканцами растекался по шатийону. Теперь это была не процессия, а неуправляемая, бушующая гневом толпа вооружённых людей. Первый дом еретика, двухэтажный, деревянный, с соломенной крышей, не подожгли только потому, что огонь мог перекинуться на соседний. Однако столы, стулья и всю домашнюю утварь выбросили из окон и сломали. Потом разрубили верёвки, скреплявшие каркас. Дом обмяк, словно выпотрошенный, и рухнул, превратившись в груду брёвен и соломы. На его развалинах, охваченный праведным гневом, отец Симон тут же стал проводить обряд экзорцизма. Печальная участь постигла жилища всех еретиков, которые встретились на пути. Немного погодя, Эймерик схватил аптекаря за плечо. «Где дом Атье? Это очень важно. Там, за рекой, на краю деревни. Мы как раз туда идём». Дом Филиус Мэджор, частично каменный, стоял в стороне от остальных, И эмерику пришлось приложить немало усилий, чтобы не дать крестьянам поджечь его. Ему помогли 30 подмастерий, которые будто почетный караул кольцом окружили постройки. В гостиной, служившей одновременной кухней и столовой, отец Хасинта, положив знамя Богородицы, подошел к эмерику «Магистр, вы не боитесь, что теперь будет трудно успокоить толпу?» «Даже если и так», – пожал плечами Эмерик «Они ведь уничтожают вещи, а не убивают людей». «Разрушать дома еретиков разрешено Тулусским собором 1229 года. Я говорю прежде всего о том, как это воспримет Симурал. Сейчас он ничего не станет делать, будет ждать, пока все успокоится». В гостиной не нашлось ничего особенного, кроме безобидных и даже бесполезных, на первый взгляд, пузырьков с лекарствами, выстроившихся длинными рядами в стеклянном шкафу. Однако в спальне Эмерика заинтересовал сундучок, в котором лежали несколько рукописных томов разных размеров в старых переплётах. Инквизитор полистал один из них и ухмыльнулся. «А вот это мы заберём с собой», — почитаем в Усселе. «Мне кажется, здесь много интересного». Был уже почти девятый час, когда доминиканцы подошли к подножию горы, где стоял замок Уссель. Их сопровождали 20 жителей Шетиона. Самых хорошо вооружённых, а также четверо мальчишек, которые тащили мешки с едой, бурдюки с маслом и вином. Остальные ополченцы остались в деревне под командованием аптекаря. Им поручили навести порядок и следить за действиями Симурелла. Бросив взгляд на Шатийон, Эмерик увидел, что дом Атье уже горит. За рекой поднимались ещё два столба густого дыма, уносимого ветром в сторону гор. На душе у инквизитора стало легко и спокойно. Его агрессия утихла, удовлетворённая видом пламени, которая пожирала дома еретиков и уступила место ощущению абсолютной чистоты. Словно все следы грязи теперь были стёрты. Это освежало и бодрило примерно так же, как и ледяной воздух после бани. В таком приподнятом настроении он поприветствовал Филиппа и сеньора де Берхавеле и отдал распоряжение на вечер. Потом быстро пообедал хлебом и сыром, съел кусочек мяса, Выпил крошку пива и уединился с отцами в большом зале, чтобы изучить найденные у Атье книги. Поначалу они его разочаровали. Похоже, здесь лишь канонические тексты до да несколько официев. «Кое-какие отрывки помечены углем заметил отец Ламбер, который внимательно просматривал страницы томиков из редко украшенных грубыми миниатюрами, и почти в каждом упоминается вода. «Надо почитать», — сказал Эймерик. Возможно, эти строки значат что-то особенное. Отец Ламбер открыл очень плохой перевод Нового Завета, куда вместо закладки был вставлен сухой листок. Это Евангелие от Иоанна, отрывок про Вефезду, который нам всем хорошо известен. Всё равно читайте. Священник поднёс книгу к подсвечнику. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Вефезда», при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и ссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью». Иоанн, глава 2, стих 2, глава 5, стих 3. Монах прервал чтение. При этом отрывок об исцелении больного параличом не отмечен. А «Здесь не просто отметка, а нечто большее». Отец хасин держал в руках книгу потолще. «Вот еще один перевод Нового Завета. Тоже Евангелие от Иоанна. А те подчеркнул разговоры Иисуса и Никодима. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар?» Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Иоанн, глава 3, стихи с 3 по 5. Подчеркнут весь отрывок до конца. Но любопытно, что каждый раз, когда упоминается дух, о те пишут на полях пневма. Действительно. кивнул Эмерик. В оригинале на греческом в Евангелии от Иоанна для обозначения Святого Духа используется слово «пневма», что ближе всего переводится как «ветер». «Это всё буквальные и очень грубые интерпретации», вмешался отец Симон, который до этих пор лишь недовольно молчал. «Еретик просто отрицает Святой Дух и поэтому заменяет его словом «ветер». «Может и так», — немного раздраженно сказал Эмерик, Но ведь Атье выбрал отрывки, где говорится о воде и ветре, возможно, поднявшемся от крыльев ангела, а также о рождении заново. Вы уже знаете, что Пьер Атье, катар из касты Совершенных, был сожжён в 1310 году. Но оказывается, ныне здравствующий Атье, лекарь, это тот же самый человек, а не только потому, что у них одинаковое имя. Выходит, крайне важно выяснить, откуда у Атье такой интерес к возрождению. Если он действительно воскрес из мёртвых, «Это дело рук дьявола, а не Христа». Для отца Симона всё сказанное инквизитором прозвучало как кощунство. «Пометок больше нет», — отец Хасинта закрыл книгу. «Хорошо», — ответил инквизитор. «Закончим на сегодня». «Без особого результата, увы», — покачал головой отец Симон. «По крайней мере», — вздохнул эмерик «Теперь мы знаем, о чём ещё можно спросить заключённых. Пора снова приступать к допросам». «Отец Ламбер, предупредите, пожалуйста, сеньора Деберхавеля и мастера Филиппа. Пусть будут готовы». Ламбер вышел, но вскоре вернулся вместе с палачом. «Есть кое-какие сложности», — признался он. «Что случилось?» — вопросительно поднял бровь Эймерик. «Отец!» — Филипп выглядел немного смущенным. «Вы хотите допросить тех заключенных, которых изолировали от остальных? Именно их?» «Что ж, не знаю, получится ли». В голосе палача послышались саркастические нотки. «Они совершенно пьяны!» «Я так и думал!» Эмерик вскочил на ноги и правым кулаком стукнул по левой ладони. «Разыщите нотариуса! Сейчас же начинаем допрос!»